Глава десятая. Фасолевый лес. Ночью даже пятнистая свинья черна. Ещё одна присказка, которую любила повторять мама. Означает она следующее. Утром всё оказывается не таким мрачным, как виделось ночью. Так и вышло. Первым делом позвонив, Мэтти сообщила, что с аспиранцей всё будет в порядке. Ей даже желудок не промывали, потому что она приняла недостаточно таблеток, чтобы причинить себе серьёзный вред. «Я сделала Эстывану большой завтрак — яичницу с помидорами, перцем и зелёным соусом чили, после чего побыстрее отправила домой, чтобы опять не влюбиться в него. На этот раз — за завтраком». Черепашка проснулась в умильно ласковом настроении, сонно потирая глазки. Дети, должно быть, инстинктивно знают, что это единственный способ удержать человечество от вымирания. Луэн вернулась домой от Руисов, распевая ла-бамбу. «Удивительно». Если вспомнить, что собой представляет Рузвельт Парк, что мы всегда по утрам слышали пение птиц. Наверное, в их мире тоже есть отщепенцы, одиночки с помятыми перьями, которые ищут себе собратьев в хилых умирающих деревьях. Так или иначе, но их было множество. Например, мы постоянно слышали дятла, который, клянусь это правда, говорил «тук-тук-тук, ха-ха-ха, пошли к чёрту». А была ещё одна птичка, похожая на голубя, которая пела «Гип-гип, ура!» Луэн с самым серьёзным видом уверяла меня, что на самом деле она говорит «Вставать пора». Это она вычитала в журнале. Я безуспешно пыталась представить журнал, в котором могли напечатать такую дребедень. Но спорить мне не хотелось. в Первый раз за всё время Луэн стойко держалась своего мнения, хотя обычно к подобной стойкости была не склонна. Однажды, как она мне рассказала, В ресторане ей принесли чужой заказ, и она просто молча съела его, чтобы не создавать никому проблем. А это была, между прочим, сушёная говядина на куске тоста. Постепенно мы с Луэн начали менять облик дома, заполняя пустоты, которые оставил за собой Анхель детскими книжками, высокими стульчиками, сумками для подгузников, а также разнообразными игрушками, которые размером обязательно превосходили мяч для гольфа. «В магазине для вас они новые», Я купила Черепашке настоящую детскую кровать. Заднюю веранду дома мы превратили в игровую комнату. Дуайн Рей, понятно. Ещё не был готов полноценно играть там, но он любил сидеть, пристёгнутый к автомобильному креслу и смотреть, как Черепашка сажает в цветочные горшки свои игрушечные машинки. Пожарную машинку она называла Помидор, оранжевую Барковка, а иногда Важдыва. Дважды два. Так я иногда именовала свой «Фольксваген» в честь того проходимца, который нажился на моей катастрофе с рокером. Я думала и черепашкину кровать поставить на веранду, но Луэн сказал, что это небезопасно. Кто-нибудь придёт, разрежет сетку и похитит её, не успеешь и глазом моргнуть. Мне бы такое никогда в жизни не пришло в голову. Впрочем, это не имело особого значения. Дом был старый и просторный, и в моей комнате было более чем достаточно места для черепашкиной кровати. Такие дома называют «бесплановое бунгало». Почему-то эти слова напоминают мне о фильмах с Элвисом Пресли. Внутри всё было обшито деревянными панелями. Отопление работало от парового котла, а дверные рамы покрывала не меньше полусотни слоёв краски. Так что, поскребя ногтем, можно было узнать историю дома, начиная с 60-х годов. Тогда люди обожали всё красить в яблочно-зелёные или лазурные тона. Потолки же были такими высокими, что с паутиной оставалось только смириться. Было ещё не слишком жарко. Дети прыгали по дому, как резиновые мячики. Правда, в полной мере это относилось пока только к черепашке. Участие Дуайна Рея в процессе ограничивалось радостными воплями. И мы решили вывести их в нашу беседку в парке. Глициния уже недели две как отцвела, но гудение пчёл и аромат цветов всё ещё густо висели в воздухе, придавая ему сладкий лиловый оттенок. Если не обращать внимания на то, что находилось за пределами беседки, можно было бы решить, что мы находимся в особом уголке рая для людей, которые прожили жизнь, нисколько не боясь пчёл». Луэн просто распирала от новостей, которые она привезла из дома родственников своего бывшего мужа. Как оказалось, большинство из них говорило по-английски. Все мужчины прекрасно выглядели и обожали танцевать, а у всех женщин были дети возраста Дуайна рея Луэн пришла к выводу, что остальные представители семейства Руэс куда приятнее Анхеля, и все они с этим согласились, включая его мать. Значительная часть Руэсов собиралась переезжать в Сан-Диего. «Это невероятно», — говорила Луэн. «Сперва Мэнни и Рамона, ну, это те друзья, с которыми мы смотрели «Звёздный дождь», а теперь ещё двое братьев Анхеля с жёнами и детьми. Можно подумать, что они нашли там золото». «Анхель тоже собирался переехать в Калифорнию, но если бы он это сделал, маму бы удар хватил. Она думает, что в Калифорнии в каждом овощном ларьке продают марихуану. Может, и продают. Может, поэтому туда все и едут. Только не я», — покачала головой Луэн. «Дай мне миллион, всё равно не поеду. И знаешь почему? Не дольше, чем через год, там будет жуткое землетрясение, самое сильное в истории. Я об этом где-то читала» и весь Сан-Диего опустится на дно океана, как чашка супа. «Акулы будут счастливы», — предположила я. «Тейлор, прошу тебя, это же мои родственники, в конце концов». «Это родственники Анхеля», — уточнила я. «А ты уже практически разведена». «У них совсем другие представления», — сказала Луэн. Черепашка между тем рассматривала цветы глицинии. «Фасой», — вдруг произнесла она, указывая вверх. «Это пчёлки», — уточнила я. «Это пчёлки жужжат». «Они могут ужалить», — добавила Луэн. Но черепашка отрицательно покачала головой. «Фасоевый ес», yes — сказала она так уверенно, словно думала об этом весь день. Мы посмотрели наверх, туда, куда она показывала. Некоторые цветы глицинии дали семена, и теперь с ветвей свисали длинные зелёные стручки, которые и вправду были похожи на аппетитные стручки фасоли. «Ты только посмотри», — сказала я. Случилось очередное чудо. Цветущие лозы прямо у нас на глазах превратились в фасолевый лес. По пути к дому Луэн отошла приобрести на углу газету. Она серьёзно занялась поисками работы и подала резюме в парочку детских садов. Хотя, зная Луэн, я так и представляла, с какими словами она будет наниматься. «Ну, конечно, мэм, я отлично понимаю, почему вы не хотите взять на работу такую старую тупую клячу, как я». «Мы с черепашкой пошли в другую сторону, купить в магазине лисинк яйца молока». Луэн теперь отказывалась переступать его порог, уверяя меня, что у хозяйки дурной глаз, и она сердится на Дуайна Рея за то, что его появление на свет противоречило проверенным китайским методам предсказания, гласившим, что у Луэн родится девочка. Я же предполагала, что Луэн страдает тем же заболеванием, что и снежок. Она чувствовала себя виноватой за то, чего не способно представить себе даже самое дикое воображение. Но так или иначе, Лисинг на месте не оказалась. Она частенько уходила в дальние комнаты, чтобы проведать свою знаменитую столетнюю мать, источник пурпурной фасоли у Мэтти во дворе. Хотя ни я, ни Луэн никогда не видели этой славной старушки, но отнюдь не из-за недостатка любопытства. Мэтти говорила, что её вообще никто и никогда не видел хотя у всех было стойкое ощущение, что она всегда где-то неподалёку. Лисинка оставила на кассе своё обычное в таких случаях объявление: "Вернусь через минуту. Пожалуйста, ничего не воруйте". Лисинг. В отделе бумажных товаров, через ряд от молочных, я заметила Эдну Мак, которая внюхивалась в различные сорта туалетной бумаги. "Эдна, миссис Мак", позвала я. Когда мне бывало нужно позвать её по имени, Я обычно подстраховывалась, добавляя и фамилию. Эдна подняла голову и, несколько озадаченная, принялась оглядываться по сторонам. «Это я, Тейлор. Я тут». Я перешла в ряд, где она припарковала свою тележку. «А где миссис Парсонс?» — спросила я и застыла. В руке Эдна держала белую трость. «Вирджи в постели. У неё круп, бедняжка», — ответила Эдна. Она послала меня купить свежих лимонов и капельку виски. И ещё кое-что, о чём не принято говорить. Она улыбнулась и опустила в тележку упаковку оранжевой туалетной бумаги, после чего спросила. «Послушайте, милая, а вы не можете сказать мне, что это, лимоны или лаймы?» Пошарила в своей тележке и вытащила оттуда пакет жёлтых фруктов. Эдна Мак слепая. В несколько мгновений я стояла, молча пялись на неё, и пытаясь перестроить мысли в голове, будто делала перестановку мебели в захламлённой комнате. С 16 лет Эдна покупала себе одежду только одного цвета — красного. Когда они шли вместе по улице, Вирджи крепко держала её под локоть. А какую картинку я нарисовала себе в тот вечер, когда мы устраивали ужин? Как Эдна радуется, увидев в магазине шпильки своего любимого цвета. Но всё было совсем не так. Эта миссис Парсонс нашла их, сняла со стойки, где они висели рядом с резиночками цвета Орео, и купила для подруги. «Вы меня слышите, моя милая?» — спросила Эдна. «О, простите», — отозвалась я. «Это лимоны. не крупные, но хорошие». Вернувшись домой, я первым делом спросила Луэн, в курсе ли она. Та заявила, что я всё это выдумываю. «Ты шутишь?» — спросила она. «Если это шутка, то не самая лучшая». «Да никакая ты не шутка. У неё белая трость. Она спросила меня, лимоны или лаймы у неё в тележке. Вспомни, как она смотрит куда-то поверх твоей головы, когда с тобой разговаривает. А то, что повсюду её водят Вирджи. А то, что Вирджи называет всех по имени, когда они входят в комнату». Луэн была в ужасе. «О, Господи!» — воскликнула она. «Небеса милостивые! позор какой! Сколько раз я к ним бегала и говорила, взгляните на то, взгляните на это». «Спасибо, что присматриваете за Дуайном Реем». Не думаю, что она обижалась. Её глаза — это её руки. И Вирджи. Так что у Эдны Мак есть свои способы за всем присматривать. Так я сказала Луэн, и, похоже, мои слова её успокоили. Утром в понедельник я спросила Мэтти, нельзя ли мне сходить наверх повидать асперансу. Я никогда не была на втором этаже её дома и инстинктивно понимала, что вход туда для меня закрыт. Но Мэтти разрешила. И я отправилась. Пройдя через тесный кабинет, всё ещё забитый журналами покойного мужа Мэтти, умер он очень давно, а потому ожидать, что этот бардак внезапно вдруг рассосётся, не стоило. Я поднялась по лестнице и оказалась в гостиной. Там царили такой же сумбур беспорядок, как и в офисе на первом этаже, хотя здешний хлам больше относился к сфере ежедневных забот. Пришедшие по почте рекламные буклеты, счета, карандаши, Журналы с цветными фотографиями людей, вроде актёра Тома Селлока и президента, но не Иисуса. Сложенная газета с наполовину разгаданным кроссвордом, плоскогубцы, отвёртка. Одним словом, всё это походило на дрейфующий в море разношёрстный балласт. Это слово я только что выучила в словаре, который выносит волной вам на кофейный столик. Он лежит там недельку-другую, а потом его смывает следующей волной прилива, которая притащит с собой новый мусор. Столы, стулья, стены. В комнате не было ни одной пустой поверхности. Над камином висел большой крест, изготовленный из маленьких, покрытых яркой глазурью фигурных плиточек, на каждой из которых был свой отдельный рисунок. Мальчик, собака, домик, пальма, ярко-голубая рыбка. А все вместе они становились крестом. Никогда в своей жизни я не видела ничего подобного. Стена напротив камина была увешана картинками и фотографиями всех возможных размеров и форм. Были там фото людей, щурившихся на солнце, студийные портреты детей, фотографии самой Мэтти, окружённой разными людьми, более невысокими и смуглыми, чем она сама. Были там и детские рисунки. Я вспомнила, как при первой встрече она сказала мне, что у неё есть что-то вроде внуков, и как меня тогда удивило это странное выражение. Я заметила, что почти на всех детских рисунках Были изображены пистолеты и автоматы, а ещё большие пули, которые пунктирными линиями вылетали из стволов, подобно струям водопада. Были там и солдаты в касках, похожих на черепашьи панцири. На одной картинке был нарисован вертолёт, из которого текла кровь. Окон в гостиной не было. Лишь четыре двери, открывающиеся в разные стороны. Вошла пожилая женщина с картонной коробкой в руках. Посмотрев на меня с удивлением, она что-то спросила по-испански. Я никогда не видела человека, у которого не только лицо, а всё тело выглядело грустным. Вся её кожа печально обвисла, особенно на руках поверх локтей и на щеках. «Эсперанса!» — произнесла я, и женщина кивнула на дверь в дальнем конце гостиной. Комната, открывшаяся за этой дверью, казалось, принадлежала не этому дому. Она была почти пуста. Выкрашенные в старомодно-розовый цвет стены были абсолютно голы. Только над одной из двух кроватей висел крест с засунутыми за него двумя пальмовыми ветвями. Кровати были аккуратно застелены голубыми одеялами из грубой шерсти, под которыми наверняка в такую погоду никто не спал. Эсперанца не лежала в кровати, а сидела у окна на стуле с прямой спинкой. Когда я постучала в дверной косяк, она подняла глаза. «Привет, я пришла вас проведать», — сказала я. Эсперанца встала со стула и, предложив его мне, сама устроилась на краешке кровати. Видимо, она всё это время так и сидела одна в этой комнате, положив руки на колени и ничего не делая. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга, после чего отвели глаза и стали разглядывать скудную обстановку комнаты. Я не знаю, почему решила, что мне хватит духу на этот визит. «Как вы себя чувствуете? Вам лучше? С желудком всё нормально?» я положила ладонь на живот. Эсперанца кивнула и опустила взгляд на свои руки. Я, видно, потеряла ориентацию, пока шла по дому. Посмотрев в окно, я ожидала, что увижу Рузвельт-парк, но оказалось, что это не то окно. Окно комнаты, где жила Эсперанца, выходило на задний дворик, и отсюда, с высоты птичьего полёта, открывался великолепный вид на двор и сад, принадлежащий Лисинг. Интересно, а нельзя ли отсюда увидеть и её старушку-мать? если, понятно, высидеть достаточно долгое время. «Я вот что хотела сказать», — продолжила я. «Мне кажется, Эсперанса — очень красивое имя. Эстеван сказал мне, что оно значит ждать и надеяться, что по-испански эти две вещи обозначаются одним словом. Но мне оно казалось прекрасным и до того, как я про это узнала. Оно напомнило мне, не знаю почему, звук водопада». Эсперанса кивнула. «Имя Тейлор намного проще», — продолжала я. Tailor по-английски это человек, который людям штаны подшивает. В общем, портной. Губы Эспирансы слегка дрогнули. Она улыбнулась, но глаза её оставались пустыми, пустыми и тёмными, как чёрная дыра. Вы же понимаете, почти всё, что я говорю, верно? спросила я. Эспиранса вновь кивнула. У черепашки то же самое, проговорила я. Просто люди всегда об этом забывают, они думают, она сколько берёт, столько же и отдаёт. Но мне-то лучше знать. Я вижу, что она многое понимает. Это по её глазам видно. Эсперанца, не отрываясь, смотрела на свои ладони. Как бы мне хотелось что-нибудь положить в них, что-нибудь, на что ей радостно было бы глядеть. Надеюсь, это ничего, что я заговорила про черепашку. Её глаза переметнулись ко мне, словно два чёрных дрозда, спугнутые с безопасной ветки. Эстеван рассказал мне про эсмену, сказала я. «Мне очень жаль. Когда мне сказали, что вы выпили эти таблетки, я не могла понять, почему вы так поступили с собой, со Стываном. Но когда он мне всё рассказал... «Господи, да как человеку жить с такой болью в душе?» Эсперанса отвернулась. Это был бы тяжёлый разговор, даже если бы она нашла в себе силы ответить. Какие бы слова я ни выбрала, это наверняка было не то, что нужно говорить человеку, который совсем недавно проглотил упаковку детского аспирина». Но разве существуют для этого правильные слова? В какой библиотеке мира есть книга, где изложены эти правила? «Наверное, главное, зачем я пришла, — продолжала я, — это чтобы сказать вам, я не знаю, как можно жить дальше после такого, но я надеюсь, что вы будете, что вы не бросите эсперанса. Я вчера всю ночь об этом думала. Эсперанса, надежда — это всё, что у вас есть. Вам нужно просто разобраться, ради чего стоит жить». Слёзы покатились на глазах аспиранцы. Но это было гораздо лучше, чем если бы они оставались мёртвенно-сухими. «Это ужасно, кого-нибудь потерять», — сказала я. «Мне самой не приходилось, правда, но я могу представить. Но правда так же и то, что людям, которым некого и нечего терять, живётся ещё хуже». Наступило долгое молчание, а потом я сказала. «Он страшно испугался за вас». Подойдя к аспиранце, я взяла в свои ладони её руку. Кожа её была холодной и как бы пустой, словно под ней никого не было. Уходя, чтобы вернуться к работе, в гостиной я вновь увидела женщину с картонной коробкой. Та сортировала горстку пожитков, которые разложила на диване. Чёрную юбку, маленькую книжку в красной обложке, фотографию в рамке, пару детских башмачков, связанных шнурками. Рассмотрела и бережно уложила обратно в коробку. В среду Залатывая последнюю на сегодня шину и уже собираясь отправляться домой, на остановке у парка я увидела Луэн, которая выходила из автобуса. Я позвала её, и она пришла поболтать, пока я из шланга смывала с рук чёрную пыль. Уж одну вещь, проработав в автомастерской, я усвоила накрепко. Дело это грязное. Луэн возвращалась с собеседования в мини-маркете на севере Тусона. Дуайна Рэя и черепашку она оставила с Эдной и миссис Парсонс. Короче. Он с порога мне говорит, у нас здесь частенько случаются вооружённые нападения, детка. Он, не переставая, называл меня деткой и смотрел на грудь, а не в лицо. Такой, знаешь, дряблый тип с грязными волосами, и можно не сомневаться, что он читает все порножурналы, какие лежат у них за прилавком. То и дело на мушку берут, детка. Как у тебя с характером? Не станешь заложницей страха? Заложницей. Это у него шутки такие. Господи, мне прямо с порога тошнить начало. Я видела, что она как следует подготовилась к собеседованию. Строгая юбка, отглаженная блузка, чулки, туфли на высоком каблуке. В такую-то жару. Меня взбесило, что ей пришлось пережить такое унижение. «Подвернётся что-нибудь более достойное», — сказала я. «Нужно просто подождать». Я вытерла руки, крикнула Мэтти «пока», и мы вышли на тротуар. «Терпеть не могу это заведение», — сказала Луэн, кивая себе за плечо в сторону небесных кисок. «Согласна», — кивнула я. «Правда, Мэтти говорит, что дела у них идут не особо. Соседство с нашим Иисусом отваживает клиентов». Луэнса дрогнулась. «Больше всего меня дверь достает», — сказала она. «Особенно эта дверная ручка. Как будто женщину можно просто толкнуть и пройти насквозь. Я стараюсь не обращать внимания, но не могу». «Так обращай». «Ответь этой поганой двери». «Скажи ей». Со мной у вас этот номер не пройдёт, вонючие ублюдки. Или что-то в этом роде. Иначе она разъест тебе мозг. Ты видела, наверное, как в барах держат в уксусе варёные яйца? Так вот, через некоторое время у них становится ужасный вкус. И это не вина яиц. Так и я говорю. Нельзя просто сидеть и молчать, а то это тебя сожрёт. Нужно разозлиться. Ты правда так думаешь? Да. Вот интересно, Тейлор. Ты никому и никогда не даёшь сесть тебе на шею. Где ты этому научилась? В школе для орехоколов».